Глава четырнадцатая «Ты уверена в своих силах?» В третий или четвертый раз задала мне вопрос Тракса, когда мы остановились в метрах в двадцати от начала владений Дроссеров. Честно, я уже сбилась со счета, но каждый раз в голосе девушки слышались нотки опасения. «Выбора нет», — сказала я. Из головы не выходили слова Дрейка о том, что можно попробовать найти душу Творца в Сером Царстве. Это была отличная идея, Только для этого мне надо было научиться управлять своей силой. Как скажешь, пожало плечами Тракса. Я буду ждать тебя тут же. Не вынуждай меня отправляться за тобой на мерзкие болота и спасать твою задницу. Я справлюсь сама, твёрдо произнесла я и поспешила к болотистой местности, пока не успела передумать. Слишком велико было желание вернуться в железный дом и просто ждать весточки от королевы Бероны. Это значило бы переложить всю ответственность на королеву другого королевства. Болото вновь меня встретили тревожным молчанием и сумраком. Казалось, что тут никто не обитает, но впечатление было обманчивым, и я это теперь хорошо знала. В нос ударил мерзкий запах окружающей меня веской жижи. Я оглянулась. Траксы вновь не было видно. Несмотря на свое желание помочь, она не была глупой и не собиралась приближаться к болотам. Это было моё поле битвы. Я, как и в прошлый раз, стала аккуратно ступать по относительно сухим участкам земли. Каждый раз сложно было отрывать подошву от хлюпающей под ногами почвы. Этот мерзкий звук раздражал меня. Я не старалась двигаться тихо, дроссыры должны были меня заметить. Хотя это было ни к чему. Мне казалось, что меня уже чуяли сквозь толщу зловонной трясины, окружающей меня. Я помнила, что они были плотоядными, значит, ели абсолютно всё, что попадало к ним во владения, а также и всех случайно забредших сюда путников. "Давайте", произнесла я, остановившись на сухом участке земли. "Покажитесь, монстры. Я здесь и жду вас". Моя рука даже не потянулась к кинджалу, когда я заметила сразу три вытянутые головы, показавшиеся из болот. Плоды неудачного эксперимента магов окружали меня. Возможно, они вспомнили меня и понимали, что я опасна. По одному теперь никто не собирался на меня нападать. Ну и ладно, я была готова. Что-то внутри меня поменялось. В прошлый раз я боялась, еще как боялась. Я не знала, что делать. Не верила в свои силы. Но сейчас... Сейчас я чувствовала где-то глубоко внутри себя нити серого сна и клубок тьмы. Две мощи перепрелись между собой и обустроились внутри меня. Я знала... Стоит одну из них призвать, и она явится на мой зов, откликнется подобно волкалису, готовому служить своей хозяйке. Вот только о последующей секрете их усмирения мне был неизвестен. Я прекрасно понимала, что в любой момент я могу перестать контролировать свою мощь дефаута, и тогда она поглотит меня. Главное не забывать, ради кого я это делаю, и постараться не испытывать жалости к своим жертвам. Голод Ими всеми движет лишь одно чувство, на большее дрозсоры не способны, никакой жалости. Сколько путников сгинули в этих болотах. Даже когда мы покинули это место, не в силах сосуществовать с такими монстрами бок о бок. Я ждала, пока как можно больше дрозсоров покажутся из жижи. Они были такими же мерзкими, как я и запомнила. Лица бутоны с щупальцами были устремлены на меня, хотя гласно их и не было. Щупальца подрагивали и тянулись в мою сторону. Возможно, ими они и чувствовали меня. Сразу штук 5 монстров поспешили ко мне, ловко передвигая свои стеблеподобные конечности. Они спокойно подпрыгивали на жыже, не погружаясь под неё. Взад я слышала других монстров, но не оглядывалась на них. Ближе, всё ближе и ближе. Вот их щупальца уже начали вытягиваться в мою сторону. И я заметила, что они действительно все усеяны мелкими иголками, которые травмировали мою кожу в прошлый мой визит. Они были мерзкими, противоестественными. Даже в таком месте, как лес штормов, им не следовало быть. Их попросту не должно существовать в нашем мире. Маги не вправе возводить себя в ранг самого величия и создавать новые виды. Дроссеры не издали никаких звуков, только жижа под их конечностями слегка чавкала. Я закрыла глаза и стала ждать. Просто стояла и ждала. Со стороны, наверное, это походило на самоубийство. Как только первое щупальце дотянулось до меня и схватило меня за руку, я выпустила тьму. Мощь вырвалась из меня и покрыла всё моё тело подобно броне. Так мне удалось скрыться от владыки серого царства, но не от дросэров. Это всё-таки был реальный мир, а не пространство кошмаров. Зато их иголки не причинили мне никакого вреда. Ещё одно щупальце впилось мне в руку, но боли я не почувствовала. Я приоткрыла глаза и взглянула на свою руку. Она вся была окутана сгустками тьмы, которая попросту разъедала иголки монстров. Что ж, монстры вокруг меня исчислялись уже десятками. Пора было переходить к следующему этапу. Вечный сон. Пора выпустить свою основную мощь из себя. Именно за неё я переживала больше всего. Миреал наделила меня тьмой, но я не чувствовала её разрушающей силы внутри себя. А вот вечный сон совсем другое дело. Я видела на какие муки я обрекла Гедеона, видела серое царство страха и понимала: в любой момент мощь может одержать верх надо мной. Я вновь закрыла глаза и нащупала серые нити внутри себя. Мне не нужно было смотреть, чтобы понимать. Из меня сейчас вырываются серые нити и тянутся к монстрам. Как тогда, во дворце родителей. Тогда Гедеон помог мне. Я остановилась, но сейчас я не знала, как будто останавливаться. Сейчас никто мне не поможет. Я должна справиться сама. Нити всё вырывали, и вырывали со меня. Я почувствовала, что меня больше никто не держит. Монстры вокруг меня были поглощены моим вечным проклятием. Но остановиться я не могла. Я чувствовала, как нити серости начали проникать в толщу трисин. Выискивая жертв, которые не успели показаться мне, Мощи нужно было в кого-то проникнуть. Если я не остановлюсь, они направятся дальше, вырвутся за пределы болотистой местности, отправят вечный сон Траксу, и всех, кого найдут поблизости. Хватит, подумала я, стараясь остановиться. Разве не для этого я здесь? Понять, как управлять этой мощью. Снова ты. пронеслось у меня в голове клокочущим рёвом, и я повалилась в забытье. Я сразу поняла, где нахожусь, когда открыла глаза. Серое царство. Я лежала на поверхности серого ничто, в окружении тел дроссеров. Их были десятки. Они не шевелились, их конечности переплелись друг с другом, выгибаясь под неестественными углами. Щупальца и листья на лицах поникли, скукожились и приобрели сероватый налёт. Плоды моих рук С трудом я поднялась сначала на колени, потом на ноги, огляделась и ужаснулась. Как же много здесь было дроссеров. Масштаб моей мощи впечатлял и внушал ужас. Успела ли я остановиться вовремя? Не направились ли нити все расти дальше? Не поглощают ли всё вокруг, пока я пребываю здесь? А ты не так проста, как кажешься. Услышала я мощный голос и поёжилась. Иди ко мне. Посмотри на эту красоту, на эти мучения. Ну и ну, сколько жертв ты мне подкинула одним разом. Снова. Только посмотри на это. Я попыталась укутать себя мантия тьмы, но ничего не вышло. Я чувствовала, как она клубилась там, где-то глубоко внутри меня, но не желала показываться. Она будто поникла и прилегла отдохнуть. Я поспешно стала выискивать в окружающей меня серости Гидеона из моих кошмаров, но его здесь не было. Я оступилась и коснулась ногой одной из тел. Пронизывающий голод проник внутрь меня, и я непроизвольно скривилась. У них у всех был один кошмар. «Иди же ко мне!» Продолжал взывать ко мне голос, и вдалеке я увидела блеск красных глаз. Надо было выбираться отсюда, и как можно скорее. Мне хватало голоса и этих глаз. Я не хотела видеть владыку во всей его красе, если, конечно, он обладал физическим телом в сером царстве. В панике я оступилась и рухнула на груду тел дроссеров. Их уничтожающий голод пронзил меня со всех сторон. Он был болезненным, душераздирающим и неистовым. Я закричала и вновь провалилась в забытье. Сколько я в нем пробыла! Очнулась там же, где и была, на болотах. Рядом со мной сидела Тракса. Выглядела она обеспокоенно. Она держала руки вытянутыми передо мной и что-то бормотала. Увидев, что я открыла глаза, сразу же воскликнула. — Ну и напугала ты меня! Этот крик! Я думала, что не успею на помощь. Так и знала, что не стоило спешить и отправляться сегодня. — Дроссеры! — пробормотала я. Язык плохо слушался меня. — Здесь опасно! — Уже нет! — покачала головой Тракса. Ты их всех уничтожила, наслала на них вечный сон. Я скосила взгляд вправо и заметила безмолвное тело одного из монстров. Его конечности были устремлены к небу, а тело плавно погружалось в жижу. Вот и всё. Больше они никому не могли причинить вреда. Тракса не выглядела радостной, хоть я и добилась того, чего хотела, зачистила эту местность для кадами. Помоги подняться, пробормотала я, не чувствуя своих рук и ног. Меня и вовсе будто не было здесь. Я лишь ощущала лёгкое покалывание, хоть и понимала, что лежу без единого движения. Но тракса вновь покачала головой. Твои метки, они все кровоточили. Мне с трудом удалось замедлить кровотечение. Я не смогу помогать тебе идти и следить за метками. И не знаю, сколько ты уже успела потерять крови, пока я не подошла. Тогда я отдохну и мы пойдём. Перебермотала я и стала закрывать глаза. Хоть на это я ещё была способна. Веки откликнулись на мой зов и стали плавно скрывать мой взор от окружающего мерзкого ландшафта. "Не вздумай вырубаться", донёсся до меня голос Тракса. Сквозь какую-то тяжесть, накрывшую меня, я почувствовала, что меня трясут за плечи. "Ничего, подождут. Нужно отдохнуть, набраться сил. Столько дроссеров, столько моих жертв. Неудивительно, что в пятигранных королевствах опасаются дефаутов. Они опасны. Я опасна. Наконец я провалилась в спасительное забытье. Не в серое царство. Оказась здесь сейчас, там, назад пути для меня бы уже не было. Владыки ничего не стоило бы схватить меня и уже никогда не отпускать из царства. Провалилась в спасительное забытье, где не было места боли, страхам, переживаниям. и никакого груза ответственности на моих хрупких плечах.